Дверь тюремной камеры с грохотом распахнулась. Вошел первый похититель, а с ним двадцать римских солдат в тяжелом вооружении. Настал пора, ваш большой день в цирке», — Просиял первый похититель. "На сцену выживается", проворчала Камикадзе. "Давайте встретим верную смерть как герои". Никакая наша смерть неверная, — возразил Якин. — Не забудь про мой план. А что, в твоем плане нас в последнюю секунду спасет дракон величиной Сэмёбо? поинтересовался Ревьянок. Солдаты виверы юных викингов из башни путь их лежал через вереницу внутренних дворов, потом вниз по бесконечным, длинным, предлинным лестницам. Ступеньки были такие скользкие, что икинг упал и больно расцарапал лодыжку. Закончились лестницы в подземной камере, где на земле стояла самонастоявшая викинговская ладья с гордым названием экспресс на боку. Неожиданно камера стала наполняться водой. В одном из концов подземелья открыли плотину Добро пожалуйте, прыгать, ухмыльнулся первый похититель, камикадзе Шаломлённа Маргала. Они что, отпускают нас на свободу? спросила она у викинга. Хм, даже и не надейся, мрачно ответил викинг. Смотри, рыбы приоткрыли ворота. Как я вчера и говорил, они сообразили, что земля непригодна для гладиаторов. и решили затопить стадион. И что удумали? Нам с вами предстоит участвовать в морском бою Ревлена на Потеху. А, -а, а как как как же клыкастики? — Поинтересовался Беззубик из глубин икинговой пазухи. Клыкастики утонут", объяснил ему икинг. — Клыкастики не умеют плавать. Но с кем же мы будем сражаться?" Неужели они усадят полный корабль римских гладиаторов? Ну, слыхал я о таких побоищах. Первый похититель расхохотался. «Поживете, увидите, сказал он. Трое викингов и беззубик поспешно погрузились на борт. К тому времени подземный зал уже наполовину наполнился водой, и лодка, оторвавшаяся от земли, степенно покачивалась на волнах. Покидетель весело помахал им на прощании и перерезал веревку, пришвартовывавшую экспресс Волгаллу к стене. Экспресс Волгаллу сильное течение подхватило экспресс. В конце туннеля виднелся проход, обычно перегороженный воротами. Однако сейчас ворота были открыты. И экспресс Волгаллу степенно покачиваясь выплыл на центральную арену публика разразилась восторженными криками друзья сограждани римляне надрывался элвин гороломный из консульского павильона представляю вам экспресс Волгаллу. на нем прибыли наследные принцы двух викинговских племен. а с ними Их жалкий защитник, дракон по имени Беззуби, он еще раскаивается, что накакал мне в шлем. Беззуби любил быть в центре внимания. Усыхало свое имя. Он выбрался из икинговской пазухи, раскланялся и под оглушительные аплодисменты публики выполнил пару пируэтов в воздухе. Он не понимал, над чем смеются собравшиеся на трибунах Кремля. А смеялись они над ним, над Беззувиком и над тем, как он мал. Дракончик раздул Дракончекраздулцеплячив грудку, выплюнул несколько язычков пламени и очень довольный собой гордо прокукарека. Хотел бы я знать, хмуро пробормотал Икин, болтая рукой в воде. Почему вода такая теплая? Наверное, она течет из бассейна толстого консула. Камикадзе картинным взмахом обнажила свой меч. «Смейте, смейте, сколько хотите, трусливые латиняне, скорчила она. Спускайтесь сюда, если хватит смелости, и тогда мы посмотрим, кто посмеется последним». пожиратели драконов хлипкие неженки младенцы толпа покатилась от хохота нет вы только посмотрите кричали римляне хлопая друг друга по спине и подбрасывая в воздух попкорн из драконних лапок викинговская девчонка викинги так слабы что у них в наследных принцах девчонки ну и смехота Камикадзе не понимала по-латыни, но догадалась, о чём говорят зрители. Она побагровела, как вареный рак, и заорала во весь голос: "Я вас всех поубиваю, спорю вам животы и вы потрошу, как цыплят. А ну спускайтесь, если посмеете, посмотрите, как дрытся девчонка". Толпа захохотала еще громче. Хватит, Телвин, крикнул Икин. Выводи своих гладиаторов, и мы себя покажем. Да, префект, заканчивайте, взявнул толстый консул. Интересно будет посмотреть, как наш маленький берсерк впадает в ярость и как сражается этот ваш знаменитый воин. Икинг, кровожадный карасик третий, выкрикнул Элвин Вероломный. Приготовься встретить свою судьбу, солдаты, откройте туннель. Решетка, перекрывающая туннель, слева от арены медленно поползла вверх. Ворота открылись. Но где же римские корабли? Бидром набиты гладиаторы. В чем дело? взвизгнул рыбьянок. Где гладиаторы? Икинг напряженно вглядывался во тьму туннеля. Там ничего не было видно. Только выкатились четыре длинные тёмные волны, на первый взгляд не более грозные, чем полуденная рябь. Волны лениво вливались на арену и медленно, неторопливо покатились вокруг экспресса Волгаулу. Странно подумал Икинг, пристально вглядываясь в темные гребни. И тут над водой мелькнуло что-то узкое и острое, Черный плавник, зазубренный словно нож для хлеба. Акула-гады, завопил рыбья ног. — Так я и знал, так я и думал. Я чувствовал, что мы рано или поздно столкнёмся с этими чудищами. Э, видите ли, мы не смогли найти для вас подходящих гладиаторов. из безопасной недосягаемости своего балкона прорал Элвин. В "Эвити Крайях Икин, ты прославился как дрессировщик драконов. Посмотри, же, как ты управишься с этими красавчиками?" "Это тоже входит в твой план", с надеждой спросила Камикадзе. — "Не совсем", признался Икин. "Я ожидал вариаторов" В конце концов, это ведь гладиаторский бой. А ты сумеешь их приручить? Поинтересовалась Камикадзе. За 60 секунд вздохнул кем вряд ли. Кроме того, акулы гады не поддаются дрессировке. Серьезный вопрос. У кого-нибудь из нас есть порезы? У тебя, сказал ребенку, помнишь, ты упал на лестнице? «Классно!» — Викинг с тоской оглядел кровоточащую ссадину на лодыжке. Нам сегодня решительно везет. Остается только одно не поддавайтесь панике. Я сейчас позову Зигзагерастик. Нет ответа.